ГИБЕЛЬ САМОЗВАНЦА Когда Василий Васильевич Завитаев был юн и звался Васькой, его бил отец, когда бывал пьян, а в остальное время злая-призлая бабка. Матери у него не было. В гимназии товарищи выжимали из него масло, надзиратель тюкал по голове острым перстнем, учителя ставили единицы. Из этого времени в памяти его остался один случай — Учитель математики, толстый Чемодан Чемоданыч, поставил ему единицу, последнюю, так как после нее Василий Васильевич должен был расстаться с уютным вторым классом, с которым он успел сжиться за два года. Пораженный страхом, Василий Васильевич, тогда еще малорослый белобрысый мальчуган, вечно испачканный мелом и чернилами, совершил гнусное отступление и отправил благопристойности, рекомендуемых каждому сознанием достоинства. Посередине класса, у кафедры, на которой возвышался котлообразный чемодан-чемоданович, он стал на колено, сложил руки, ладонь к ладони, как это делают на молитве, склонил голову на бок и начал выпрашивать тройку. Результатов он добился противоположных — Чемодан Чемоданыч вписал в журнале единицу, и притом толстую, хотя обыкновенно ставил тонкие, как хворостинки. Товарищи побили за низкопоклонство. Единственным существом, которое в своем счастливом детстве мог бить сам Василий Васильевич, был кот, старый, облезлый и кривой на один глаз. Он до того боялся Василия Васильевича, что, завидев его, не мог даже бежать. Расставшись с гимназией, Василий Васильевич своевременно похоронил бабку, которая и в гробу лежала с таким злорадным выражением сухого лица, как будто она надеялась изредка возвращаться из царства теней и пороть Ваську. Вскоре за нею умер и отец. Вернулся домой пьяный, побил Василия Васильевича, а на другой день уже лежал, вытянувшись на обеденном столе, чистой, молчаливой и бледной. При жизни он только раз был таким красавцем, когда венчался. У Василия Васильевича еще болело ухо, которое надорвал накануне этот бледный и такой теперь тихий господин. И ему хотелось, чтобы боль эта подолее не проходила. Она связывала его с отцом, которого он любил. Со смертью отца Василия Васильевича никто уже более не бил, но зато теперь стали на него кричать. Кричала на него богатая замужняя сестра, кричал ее муж, в губернском правлении на него кричал экзекутор и сослуживцы, раз кричал даже сам советник за то, что чиновники крадут бумагу и перья. Завитаев крал меньше всех, но у него был такой вид, точно он обокрал целое казначейство, тогда как у других вид был благородный. Было одно лишь существо, на которое Василий Васильевич мог кричать и которому мог приказывать. Это была глухая хозяйка, у которой он снимал комнату, но она и половины не слышала того, что ей кричали. И этот крик не удовлетворял Василия Васильевича. Ему хотелось крикнуть на такого же, как он сам. Видеть, как тот скосит глаза и побледнеет, и руки у него затрясутся, и весь он станет такой длинный и тонкий. После губернского правления Завитаева выгоняли еще из нескольких мест и каждый раз кричали. Постепенно у него зародилось такое желание крикнуть самому, какое бывает только при кошмаре, когда оцепенелый язык лежит во рту, как колода, и горло издает только глухой хрип. Наконец и Василию Васильевичу привалило счастье, неслыханное и небывалое он снова возвращался к административной деятельности. Осуществлялась его мечта быть зачисленным в ряды московской полиции в звании околоточного надзирателя. Правда, что из тех сфер, где надлежал быть окончательно решен вопрос о его зачислении, определенных сведений а, не получалось. Но место ему было обещано, и обещание звучало такой правдивостью, что обмануть не было возможности. А главное, и это было важнее всего, полная форма околоточного надзирателя была уже готова. Сестра, вдоволь наругавшись, прислала такие деньги и под конец письма даже несколько ласковых слов приписала и пожелала успеха. Это было в июне месяце накануне Петрова дня. Утро было жаркое, безоблачное. Проснувшись, Василий Васильевич переглядел обновки, как он это делал последнее время, расправил белый китель и удивился ясности и блеску пуговиц, отразивших в себе комнату и его лицо до смешного длинным и чудным. Лакированные сапоги на рантовой подошве показались Василию Васильевичу уж слишком изящными и маленькими, не будут лежать ногу. Да и синие шаровары что-то сомнительны. Не ускили. Через четверть часа Василий Васильевич был уже в полной форме и так красив, что даже в маленьком зеркальце было заметно. А главное, солиден. Василий Васильевич подошел к раскрытому окну и выглянул на ярко освещенный двор. Там была только одна баба с высоко подоткнутым подолом, накачивавшая из колодца воду. Завитаев подождал, не посмотрит ли баба на него, и даже засвистел, но баба на него не посмотрела. «А если он пройдется по улице?» От волнения у Василия Васильевича захватило дух, и руки покрылись потом. «Но отчего же ей не пройтись?» В Петровском парке живет одна девица по имени Олимпиада Власьевна. До сих пор она фыркала на Василия Васильевича, но это объясняется тем, что она не видела его в мундире. И вообще околоточных надзирателей в Москве много, одним больше, одним меньше, кто заметит? И разве, наконец, не мог он приехать из провинции, именно из Тамбова? Мог, и дико было бы в этом сомневаться. В полной полицейской форме, снисходительно отвечая козырявшим городовым и возбуждая несомненный восторг встречавшихся женщинах, шел Василий Васильевич по улице, когда его голову осенила мысль, блестящая, но чреватая самыми неожиданными последствиями. Отчего бы по дороге в парк не завернуть на минутку к приятелю, Алеше Попкову?» и не посмеяться над его изумленной физиономией. Задумано, сделано. Приятель не только изумился, но по присущему ему легкомыслию пошел и дальше в этом направлении, заявив о необходимости ознаменовать радостное событие небольшим возлиянием в честь Вакха. Было немного выпито. Потом еще выпито. Потом... Но здесь история делает скачок. Факт тот, что вместо Петровского парка Василий Васильевич очутился на толкучем рынке и мало того, что очутился, но начал проявлять там некоторую деятельность, имевшую целью водворение на рынке порядка и благочиния. Прежде всего его строгому начальническому взгляду представился ряд городовых, из коих одни были в кителях, другие в суконных мундирах, что нарушало элементарные правила симметрии, лежащие, как известно, в основе всякой эстетики вообще и строго полицейской в частности. Сделав городовым несколько внушительных замечаний, Василий Васильевич обратил внимание на торговцев и пришел к выводу, что и этим господам совершенно чуждо понятие об основных началах планомерности и нравственности. Бестолку снуя в толпе, или же расположив палатки совсем не там, где ожидал их встретить Василий Васильевич, торговцы вели себя настолько предосудительно, что он вынужден был в отеческом тоне сделать соответствующие указания и разъяснения. Убедительная роль Василия Васильевича была, однако, принята с такой непочтительностью, что единственным средством водворить на рынке порядок оставалось одно — отправить всех до единого торговцев — в участок. Это было грустно, но необходимо. Приступив к приведению указанной меры в немедленное исполнение, Василий Васильевич наткнулся на крайне враждебное к себе отношение толпы, в более или менее дерзких выражениях начавшей глумиться над чисто физической неустойчивостью Василия Васильевича. С глубоким прискорбием он убедился, что всю толкучку, включая сюда и покупателей, необходимо отправить в участок, иначе порядка нечего и ожидать. Однако дальнейшие в этом отношении мероприятия не только не достигли означенной цели, но поставили Василия Васильевича в положение города, осажденного неприятелем, вооруженным всеми новейшими техническими усовершенствованиями в военной области. Не прошло нескольких минут как весь город был засыпан метательными разрывными снарядами в виде гнилых апельсинов и не совсем свежих яиц, каковые, лопаясь при ударе, придали Василию Васильевичу чрезвычайно пестрый и оригинальный вид. Яйца при этом производили при разрыве тот самый удушающий запах, секрет которого считался до сих пор совершенно утраченным вместе с известным в истории греческим огнем. С веселыми криками «Ура!» Толпа яростно бомбардировала Василия Васильевича, решившего лучше умереть, но не сдаваться. Мужественные попытки пробиться сквозь густые ряды осаждающих были с уроном отбиты. Василий Васильевич упал. Гибель становилась неизбежную, когда на выручку подоспел отряд городовых, рассеявших толпу, а Василия Васильевича... Василия Васильевича, отправивших в участок, который был ему готован для торговцев. Так его Олимпиада Власьевна и не видала. Был уже поздний час утра, когда Василий Васильевич проснулся на своей постели и, перевернувшись на другой бок, хотел заснуть снова. Но вдруг при радостной мысли, что у него есть форма, и он скоро будет околоточным надзирателем, что-то страшное промелькнуло в его сознании. Быстро привстав, он огляделся кругом широко раскрытыми глазами и увидел, что он лежит на непосланной кровати в синих шароварах и лакированных сапогах, а рядом, на стуле, одной фалдой касаясь пола, валяется грязный китель. Разом вспомнил он все, что было вчера, с самого утра. И воспоминание это было так страшно, что Василий Васильевич уткнулся в подушку, стиснул зубы и на целую минуту остановил свою мысль. Целую минуту он, как мертвый, ничего не думал. Потом открыл глаза и взглянул перед собою. В окно светило тоже радостное солнце, что и вчера. Те же мухи ползали по столу, по тому месту, где он вчера утром разлил сладкий чай, надевая форму. За окном женский голос звал дворника. Точно вчера ничего и не происходило. Все было тоже, но он... Словно мельничные колеса завертелись мысли в голове Василия Васильевича, но он не чувствовал боли. Того, о чем он вспоминал, не могло быть. Он собирался пройтись, он пошел, далее они пили, далее... Далее в воспоминаниях наступало что-то такое страшное, что Василий Васильевич снова на секунду остановил свою мысль, но она вырвалась на свободу, ясная, жестокая. Каждая подробность вчерашнего дня встает перед ним ясная, живая, и это было ужасно. Василий Васильевич видит, как он лежит на мостовой лицом вниз. Перед самыми его глазами круглые камни, такие странные в этой близости. А над ним, глухо, как будто вдалеке, слышатся голоса, смех. Кто-то трогает за плечо и велит вставать. Василий Васильевич притворяется, что не слышит. — А ты ему ухи, ухи-то на три! Ишь нализался, ваше благородие! Слышится грубое ругательство, и он чувствует в ушах жестокую боль. Со слабым стоном Василий Васильевич повернулся на кровати и уперся глазами в грязный китель и вспомнил, как он был счастлив вчера утром, когда надевал его и не мог поверить, что случившаяся правда. И он мог бы пойти в Петровский парк, и его увидела бы Олимпиада Власьевна, и сестра была бы довольна. А теперь ничего, ничего этого нет. Все пропало. Из глубины далекого прошлого на него взглянуло злое лицо бабки, обрюзгшая красная физиономия отца. Василий Васильевич лежал спокойно, не шевелясь. Глаза его были закрыты. Вот у наружного края глаза... Из-под ресницы что-то блеснуло, и медленно, тяжело выкатилась налившаяся крупная слеза. Пробежала щеку и застряла в ржеватых усах. Вторая слеза обогнула их и капнула на подушку. Через неделю Василий Васильевич получил повестку. Судебный следователь приглашал его к себе для разъяснения вопроса о ношении неприсвоенной званию формы. 1899